Глава 13. Сестра Римма. Ведение в удалённая часовне. В маленьком тесном помещении пахло и звёздкой, и краской. как всегда в новостройках. Сестра Римма положила дверной замок и ключи на подоконник. У стены стол. Она опустилась на него передохнуть. От высококисарийского монастыря в удалённую часовню путь не близкий. Она никогда не ездила сюда на монастырской машине, которую водили сёстры только автобусом или маршруткой, а потом пешком. Рабочих, возводивших часовню, рассчитали месяц назад, спонсоры оплатили строительство, и сестра Рима поблагодарила их сейчас всех горячо и истово про себя. В тесном помещении душно, и она запыхалась от долгого пути, провела рукой по лбу, смахивая капельки пота. Как давно она не смотрела на себя в зеркало. В монастыре это не принято, И в этом есть определённый смысл. Но вся прежняя её жизнь отражалась в десятках, сотнях зеркал. Сестра Римма закрыла глаза. Балетный класс хореографического училища. Огромное зеркало во всю стену и деревянный станок. Ей 12 лет, и она так старается на уроке. В классе играет рояль. И раз, два, три, и раз, два, три. Всё чётко и слаженно. Домой из хореографического училища на короткие каникулы она в детстве возвращаться не любила. Мать и отец. Она, раньше носившая совсем другое имя, не Римма, всегда из родителей выбирала отца. Возможно, потому что видела его редко. Из детства какие воспоминания остались о нём. Запах дорогого одеколона и золотой перстень, печатка на пальце. И то, что он всегда дарил ей отличные подарки. Такие, каких не имели её приятельницы по балетному классу. Идея с балетом принадлежала целиком отцу, а не матери. Сестра Римма, в то время носившая другое мирское имя, просто сказала «хочу танцевать». И отец это устроил. А потом устроил её и в театр. И раз, два, три. Звуки рояля. Зеркала. Запах балетного пота. И никаких молитв. Тут в удаленной часовне они еще не звучали. Тут вообще ничего пока нет: голые стены, свежая желтая краска. Цвет золота, цвет осени, цвет увидания, цвет преддверия конца пути, когда все мы подойдем к тому пределу, что положен и назначен каждому. Сестра Рима увидела своего отца на фоне желтой стены, таким, каким помнила его за день до смерти. Дородный, пожилой, в домашнем бархатном халате, Он сидел в роскошном кресле под светом лампы. Он говорил с кем-то по-мобильному. И сделал ей жест. «Уйди». Блеск золотой печатки на пальце. Она послушно вышла из гостиной. Какой долгий, невообразимо долгий путь между той жизнью и этой. Сестра Рима уставилась на подол своей черной монашеской одежды. И это лишь середина пути. Она всего лишь на середине. Столько всего предстоит ещё сделать и создать. И ничто, и никто этому не помешает. Она позаботится об этом. Она дала обед. Где-то далеко прогрохотал поезд по железнодорожным путям. Станция Каблукова. Конечно, многое тут изменилось за столько лет. Но отец всегда очень точно помнил это самое место. Он начертил подробные планы, поставил на плане сначала точку, потом крестик. Странно, правда? «Вы спросите, что же тут странного?» «Так ведь он сделал это не на его, а в её сне». «Да-да, именно через столько лет после своей насильственной смерти он явился к ней, к дочеря, его плоти и крови во сне. Тогда в монастырской келье было так же душно, как здесь. И тоже пахло свежей краской, только стояла на дворе не осень, а бурная шалая весна. Снег таял и тёк ручьями». И в подмосковных полях орали грачи и галки. Нет-нет, неверно. Отец не приснился. Она просто увидела его. Так же ясно, как и сейчас на фоне этой жёлтой, свежеокрашенной стены. Он выглядел так же, как в день убийства. Смерть не выносит грима. Она реалист во всех деталях, пусть даже они и пугают. Отец поставил на плане сначала красную точку, а потом, медленно водя пальцем, нарисовал крестик. Вот здесь то самое место. Из пулевой раны на лбу всё ещё сочилась кровь. Возможно, он использовал именно её для рисования. Не во сне, ни в бреду, а наяву в том коротком ярком введении в тесной и душной монастырской келье. Он ведь и при жизни всегда говорил об этом. Сколько она слышала от него о том, что случилось вот тут. Сестра Рима встала со стула и подошла к двери в подсобное помещение. Открыла ключом. Его она носила в своей сумке, чёрной, поношенной, но чрезвычайно удобной. Открыла дверь и включила тусклую лампочку. Почти всё, что нужно, уже привезли, и это находится здесь, в ящике и картонных коробках. Скоро сюда прибудет и самое главное. Она снова закрыла дверь на ключ, обернулась. Увидела себя на фоне жёлтой стены, той двенадцатилетней маленькой балерины у зеркала. Кто в детстве знает, как сложится его жизнь? Какие перемены предстоят? Как хорошо, что дети об этом не думают. Не думают они и о смерти. И о том, что самое страшное и беспощадное может быть милосердным. На фоне жёлтой стены открылся алый бархатный театральный занавес. Балет «Жизель». Белые бесплотные тени на фоне кладбища, танцующие изящный французский минуэт. Сестра Рима закрыла глазам, там, в театре, она не солировала никогда, не исполняла главная партия. Видимо, у неё не хватало куража, таланта и... Даже отец его связями и деньгами не помог ей подняться выше кардебалета. А когда её жизнь внезапно изменилась, она принесла с собой смирение и монашество, но вместе с тем жизнь предложила лидерство, и сестра Рима его приняла. Она взяла веник, стоявший в углу, и медленно начала выметать из часовни строительный ссор. Она ведь за этим сюда приехала, немного убраться. И как она сказала в монастыре, поразмышлять, помолиться в одиночестве. Но молитвы подождут. Собрав сор на совок, она широко распахнула дверь часовни, оглядела окрестности, то самое место. Она нашла его. Она сразу поняла, это именно здесь. И даже не явление отца и тот клочок бумаги с планом, а нечто гораздо более осязаемое и конкретное подсказало ей. Это и есть то самое место. Кто-то коснулся её плеча. Сестра Римма уронила совок. Он с грохотом упал на бетонное крыльцо часовня, рассыпав сор по ступенькам. Лишённое плоти, пожелтевшая от веков и тысячелетий кость. Хрупкое запястье, украшенное золотыми браслетами. Такой нежный, призрачный, почти обморочный звон золотых бусин, Сестра Римма резко обернулась и прижала ладони ко рту, боясь закричать «Неужели?». Но нет, никого. Всё пусто. Голая жёлтая стена. Сестра Римма захлопнула дверь, пересекла часовню, рухнула на колени и прижалась к холодной твёрдой стене, пылающему лобом.